Мертвеца. Седовласый Бакинбарды, комодора Ольф Хёрста, одиноко парящий в воздухе в голове, шевелились от дуновения загробного ветра и напоминали паруса линейного корабля эпохи наполеоновских войн. Голова призрака неспешно, словно покачиваясь на волнах, перемещалась по комнате, занимаемой детективным агентством Стивена Шейли Холпса, эсквайра. Будь в распоряжении бывшего морского волка весь изначально задуманный всевышним комплект рук и ног, он бы просто расхаживал по гостинной. Однако после своей смерти комодору, похоже, так и не удалось собрать в единое все части тела. Вооружённая шпагой рука или на кафте тяжёлым сапогету исчезали, то появлялись и действовали сами по себе отдельно от вышеуказанной головы, однако явно исполняя её волю. Не ожидавший появления гостя, сыщик залпом осушил стакан, подаренного ему благодарным посетителям виски, и уставился на разгуливающего по комнате призрака. «Налей-ка еще, лейтенант!» — потребовал коммодор Улфхерст. «Очень уж он у тебя ароматный!» «Как прикажете, сэр!» — ответил Стивен Шейли Хоупс и снова наполнил стакан. «Так-то лучше!» Кивнула голова и, вдохнув запах благородного напитка, зашмурилась от удовольствия. «Что ж, к делу. Как уже было сказано, у меня для вас есть замечательный клиент, и скоро он будет здесь». «Будет ли мне позволено спросить?» подал голос Раджи, в который, как обычно, играл на людях роль преданного слуги. «Он тоже призрак?» «Да, сержант Сингх». В недавних пор призраки стали моими основными собеседниками. Благо в Лондоне и в его окрестностях их пруд-пруди встречаются чрезвычайно занятны, но этот комадор закатил глаза и цокнул языком. Впрочем, скоро увидите. А если я откажусь? Тихо поинтересовался сыщик. Чушь, резко отозвался призрак. Ты должен взяться за это дело. Я же тебя не прошу кого-либо прикончить, а уж тем более оживить. «Не требуй чего-то противозаконного, бесчестного или, упаси Боже, идущего во вред Британии и королеве. Напротив, все для блага Отечества. При этом ты займешься своим любимым делом и, как положено, получишь за это хорошее вознаграждение. Кстати, сколько стоят вот эти две меблированные спальни, гостиная и пансион для двух джентльменов?» «Сто семьдесят фунтов в год плюс страховой взнос», удивленно отозвался сыщик. «Вот и отлично!» кивнула отсечённая голова. Слово офицера: "Если ты возьмёшься за предлагаемое мной дело, лейтенант, то до конца своих дней больше не будешь думать об оплате жилья, даже если проживёшь здесь до 120 лет". Занятное предложение, усмехнулся Стивен Шейли Хоупс и вдруг скривившись, прислушался. "Раджив, слышишь скрип и ляск? Кажется, эти поршивцы опять разрисовывают нашу вывеску". "Ведь у меня была пара гнилых помидоров", сказал детектив и стремительно выскочил из комнаты. Раджив Сингх молча подошёл к недавно отмытому от уличной грязи окну и внимательно посмотрел на отражение в витрине магазинчика корсетницы Жанны Хатлак и модницы Кейт Берри в доме напротив. "Нет, сэй, их там нет", начал было говорить бывший сержант Деван Шерского полка, но вдруг запнулся и сдавленным голосом выдавил Стив, ты должен это видеть. Что там ещё. Недовольно отозвался отставной лейтенант, возвращаясь в комнату с парой изрядно подгнивших помидоров в руках. "Кого там черти несут?" В ответ послышался довольно задорный, но всё же жутковатый хохот. Когда он прекратился, в комнате раздалось насмешливое: "Уже принесли". Посреди гостиной, ухмыляясь, стоял призрак невысокого джентльмена в парадных доспехах работы мастера Филиппа де Гроли. Шлем его напоминал голову распахнувшего пасть дракона. Ещё одно крылатое чудовище извергало золотое пламя с его нагрудника. Одной лапой ужасающая тварь окружала башню замка, а другой схimala перепуганного льва. Шею призрака плотно обхватывал безупречно накрахмаленный жесткий кружевной воротник, именовавшийся уже сотни лет умершими шутниками, как блюдо святого Иоанна. Усы и острая бородка неизвестного придавали его полупрозрачному лицу, пусть и довольно привлекательный, но все же чрезвычайно хищный вид. На боку нового посетителя висела отменная боевая шпага, А подмышками он держал тёмные, но, кажется, всё же не чугунные ятра, прикованные длинной цепью к ладышкам. "Прошу извинить меня, лорд", разглядывая незваного гостя, сказал детектив. "Вы так неожиданно появились. С кем имею честь?" "Сэр Фрэнсис Дрейк", громогласно отрекомендовал знакомец камодор Ульфхёрст. «Собственной персоной! Располагайтесь поудобнее, мой адмирал! Положите свои ядра, их тут точно никто не стащит!» Одиноко парящая голова расхохоталась в собственной шутке. «Я был бы и не против, чтобы стащили!» — хмыкнул старый пират. «Вот только как! Идиоты из команды флагмана, храня драгоценного меня в океанской пучине, решили приковать два серебряных ядра, чтобы я не бедствовал на дне!» «Восемьдесят фунтов чистейшего серебра! Спасибо, удружили! Ублюдочные язычники брашпили им в корму! Зато теперь никто не скажет, что я привязан к земным богатствам! Я к ним прикован!» «Мой адмирал, посоветуйтесь с этими парнями! Они сообразительные шельмы! Может, что-нибудь и придумают?» «Это и есть ваша проблема, милорд!» Негромко поинтересовался Стивен. «В другой раз!» Дрейк положил ядро на пол и уселся в то самое кресло, в котором совсем недавно восседал Шейли Холпс. Сейчас дела поважнее. Прошу извинить, одно мгновение. Детектив скрылся за дверью и появился уже без помидоров. Итак, чем могу служить? Ульфхёрст сказал, что вы офицер, не столько спрашивая, сколько утверждая, сказал призрак королевского пирата. Это правда? Лейтенант в отставке? «К чертям отставку! Именем королевы вы снова в строю!» «Простите!» — тихо произнес Раджив. «Какой королевы?» «Проклятие! Королевы Елизаветы! Великой королевы Елизаветы!» Гневно сдвинул брови адмирал. «Лейтенант, приструните своего денщика, как он смеет вмешиваться в разговор джентльменов!» «Он мой друг и соратник, милорд!» Ответил Стивен, расправляя плечи, словно держа ответ перед живым адмиралом. Я обязан ему жизнью, и я настоятельно прошу это учитывать, цар. Призрак Дрейка скривил губы и осмотрел Раджива долгим изучающим взглядом. Ладно, дьяволу. В конце концов, почему в друзьях у человека могут быть собаки и не могут быть туземцы? У меня не так много времени. К делу. Необходимо изловить и обезвредить одного призрака, и как можно быстрее. Осмелюсь узнать, кого именно. «Некоего Джорджа де Стикса, колдуна-изменника и убийцы!» «Рекомендации так себе», — усмехнулся детектив. «Полагаю, после смерти он не обрел добрый нрав?» «Уж точно не обрел!» — Дрейк самодовольно оскалился. В великом плавании он считался камердинером одного из моих помощников, Томаса Долти. Когда флотилия его величества отправилась к берегам Нового Света, он тихо начал строить козни, желая погубить меня и всех нас. Прислугой Дистикс был лишь для отвода глаз. Я в самом начале приметил, что этот красавчик совершенно не умелый слуга, но подумал, что Долти взял его не для этого, плюнул и даже не смотрел в его сторону, как выяснилось зря. Дистикс был гнусный колдун и чернокнижник. Этого мерзкого человечишку поддерживали некоторые вельможи при дворе. Они-то и устроили Джорджа на службу к капитану Долти. Гнусные твари, подлые мятежники тайно искали Мирас из Испании и были готовы пожертвовать всей их кадрой, чтобы добиться своей цели. Но счастье, мне вовремя удалось раскрыть заговор Дестикса. Тот коварно сумела колдовать Долти и склонить его к мятежу. Но главное, у чародея имелся сундук, в котором были заперты и словленные им бури, штормы и прочие ураганы. По ночам Он тайно выпускал их на волю. С середины ясного, безоблачного неба вдруг налетал шквал, который рвал паруса и гнал наши корабли прямо на мощный испанский флот, с самого начала поджидавший нас у дальних берегов. Этот скотей цепинь хотел передать нас обессиленных и разбитых в руки врага. А так он прочитался. Я был на Чеку. Мятежников схватили и предали в суду. Я был отправителем королевского правосудия в том походе, и потому твёрдой рукой присек заговор. Бедологу Доуки пришлось обезглавить, но главной занозой в заднице всё же был не он, а дестикс. Казнить его оказалось чрезвычайно непростым делом. Ни клинок, ни пуля ублюдка не брали. Дьявол Седра расплатился с колдуном за продажу его никчёмной душонки. Тогда я запер его в канатный ящик и держал там в кандалах без питья и еды, пока он не сдох. Признаюсь, это была весёлая забава слушать его вопли и стоны. А в тот момент, когда чёртов выродок уже был при смерти, я, как полагается, взял бутыль от виски и запечатал в неё последний выдох колдуна. Можно узнать зачем? поинтересовался детектив. "Камадор, ты куда чёрт возьми меня привёл?" Дрейк сыркнул на парящую над рюмкой виски голову. "Да последнему юнге известно, что если не запечатать последний выдох чародея, то коварный дух его будет витать поблизости, ища, в кого вселиться. Стоит дать слабину, помянуть чёрта, и ты сам не заметишь, как он начнёт заправлять твоей башкой." "А, ну да. Да, конечно," закивал сыщик. Вы запечатали его в бутылку от виски. Сначала я опустошил её, потом загнал туда дух чародея, запечатал сургучом, скрепил своей печатью и вышвырнул за борт. Как сейчас помню, это было в одном дне плавания от устья Лаплаты. Что ж, история довольно занятная. Но чем мы вам можем помочь, адмирал? «В прошлом году, в День Всех Святых, мне показалось, что я видел призрак Дейстикса здесь, в Лондоне. Я сперва даже не узнал его. Только потом...» Дрейк умолк и зазвенел цепями. «Что же произошло потом?» — спросил детектив. «Мой потомок Рэнди сошел с ума, а затем покончил с собой. Увы, мы живем в непростое время. К черту время! Оно всегда непростое!» Чем более для меня его больше нет. Мой потом их недавно занимал пост министра по делам Индии, а затем был назначен казначеем в Палату лордов. Он был здоров, как бывал. У него была прекрасная жена, увы, теперь вдова. Сын гусарский офицер, и всё было отлично, на зависть прочим. Ни одного повода для суицида. Может, долги? ерунда. Он не испытывал недостатка в деньгах, а его жена и по давно Она дочь крупнейшего американского банкира. Тайная любовь? Что за бред? Ни один Спенсер не стал бы даже насморком болеть по столь нелепому поводу. Мои потомки, как и положено, достойным мужчинам любят женщин, но не станут пускать из-за них пулю в голову. Нет, Рэнди был не из таких. Я уверен, тут не обошлось без козней Дестикса. «Простите, милорд», — тихо вмешался Раджив. Речь идёт о Рендольфе Спенсере, о нём самом, ответил Дрейк и закинул ногу на ногу. Это мой потомок. Насколько я понимаю, теперь мы должны найти и, как бы это выразиться, обезвредить привидение колдуна, уточнил Стив. Именно так, лейтенант, уверен. После Рэнди Мерзавец примётся за его сына, Леонардо, того самого гусара? Да, за него. Но тут следует учитывать один момент. Он не просто так пытается извести мою родню, хотя и это, уверен, есть в его планах. Наверняка Дэй Стикс пытается отыскать свой проклятый сундук. «А вы знаете, где он?» — поинтересовался Шейли Хоупс. «С чего вдруг?» «После смерти этого негодяя все пошитки его были разделены между членами команды. Но ясное дело, бумаги и сундук, как у Лики, не подлежали дележке, а вот ключ...» Большой золочёной с головкой из резного чёрного оникса, по жеребию достался моему племяннику Томасу. По окончании плавания я был слишком занят, чтобы проверять куда что отправили. В ту пору её величество постоянно желала меня видеть. Если память мне не изменяет, все вещественные доказательства, относившиеся к мятежу Доути, на время разбирательства для пущей сохранности отвезли в Тауэр, и я не интересовался, что стало с ними дальше. Полагаю, никто не открывал сундук с той поры. Иначе яростное наследство Дестикса попросту смело бы Англию со островов как хлебные крошки со стола. Вдалике гулко ударил колокол большой пол. Смена вахты, пробормотал адмирал. Мне пора торопиться. Так вы берёте и с отдела. Прошу извинить за, может быть, неуместный вопрос, но разве призраку не проще изловить призрака? спросил Шейли Хоупс. «Да и Стикс будет избегать встречи со мной до тех пор, пока не наберет полную силу. А кроме того, если я примусь его разыскивать, кто будет хранить флот Ее Величества? В любом случае, вы легко найдете меня на линкоре «Роял Оук»!» Скороговоркой выпалил призрак адмирала и лязнув цепями, исчез. Однако тяжелые ядра остались лежать на столе. Мгновение спустя цепи резко накинулись, и в гостиной послышалось едва различимое ругательство. «Проклятие!» Дрейк на мгновение снова материализовался, подхватил забытую ношу и тут же растворился в воздухе. «Ну что, беретесь?» — поинтересовался коммодор Улфхёрст. «Занятное дело!» Стивен достал из кармана клетчатый платок, вытер им аккуратно выбритую голову и посмотрел на напарника. «Возьмемся!» «В прежние времена...» Лорд Рэндэлл был добр к моему отцу, задумчиво проговорил тот. Объяснения адмирала звучат несколько странно, но дело интересное. Я знал, что вам понравится, лицо Ульфхёрстера расплылось в улыбке. Но давайте по порядку, продолжил Раджев. Каким образом призрак заморожённого голодом чародея добрался до Британии? Какая разница, бакинбарды комадора вновь раздулись как парус. «Впрочем, это самый простой вопрос. У меня есть несколько вариантов ответа. Бутыль могло принести к нашим берегам гольф-стримом. Это такое морское течение. Во времена адмирала о нем не знали. Ее могли выловить сетями, обнаружив печать со звездами Дрейка, продать какому-нибудь коллекционеру. В любом случае, — подхватил Шейли Хоупс, недавно бутыль разбилась или ее кто-то открыл». Дух изнывает от голода и жажды, напомнил Сикх. Если бы кто-то открыл бутыль, то скорее всего мы бы уже прошли в газетах о зверском нераскрытом убийстве, и в деле обязательно упоминалась бы еда либо питьё. Надо проверить криминальную хронику за последние годы. Я могу это сделать, бодро заявил камодор В библиотеке, мы его замка имеется полная подшивка лондонского таймас и, конечно, отчёты адмиралтейства обо всех происшествиях, связанных с морем и моряками. Что ты ещё? Вы что же, сэр, тоже намерены участвовать в розыске? Удивлённо вскинул бровь Стивен. Все непременно в воздухе появилась рука и тут же начала загибать пальцы. Во-первых, искать призрак с помощью другого призрака значительно удобней. Во-вторых, вы, друзья мои, как ни крути, являетесь сухопутными крысами. А Дестикс однажды пересек большую часть Атлантики на судне размером с корыто местной прачки. В-третьих, кто-то же должен обеспечивать вам связь с адмиралом Дрейком. В-четвертых, всякий скажет, что мы, Улфхерсты, всегда сражались честно и доблестно, а я готов послужить Англии даже после смерти». В пятых, должен же я о чём-то заниматься после того, как вы уговорили меня не виселиться в собственном доме. Есть ещё в шестых и в седьмых, но у меня здесь кончились пальцы. Так что к чёрту подсчёты. Каков план действий? Хорошо было бы переговорить с этим гусаром, Леонаром Спенсером, наморщил лобshire Holps. Но где мы его найдём? Да и право слово, не поедишь же к нему в замок Спенсеров. Приятель, адмирал Дрейк беспокоится о тебе. Не встречался ли ты в последнее время с призраками? Случайно не знаешь, где хранится сундук со штормами, потерянный твоим дальним предком лет эдак триста тому назад? Да, скорее всего, после таких вопросов Белорд упечет нас в лечебницу с мягкими стенами. Признаться, я не в восторге от модных в этом заведении смирительных рубах». Раз уж и без заметить, саиб, джентльмены из четвёртого гусарского полка частенько посещают офицерский клуб Британские львы на Баркстон-роуд. Как я недавно прочитал в Times, скоро их отправляют в Индию, так что, вероятно, многие из них спешат весело провести последние мирные денёчки. Что ж, Стивен Шейли Хопс смирил приятеля долгим взглядом. Давай сходим в клуб. Даже если Спенсера там сегодня нет, расспросим его товарищей. Может и найдётся какая-то зацепка. Приготовь мой мундир и свой тоже. Превратник клуба Британские львы, надменный и невозмутимый, как надгробное изваяние члена палаты лордов, почтительно взглянул на лейтенанский мундир деванширских стрелков, но выставил перед дрожживым открытую питюрню размером с хорошую сковороду. Нижним чинам вход в клуб запрещен. Вы плохо знаете правила клуба. Стивен нахмурился и смирил отставного служаку недовольным взглядом. В уставе сказано, что нижним чинам здесь воспрещается развлекаться, пользоваться буфетом и делать ставки на спортивных состязаниях. Сержант Раджи Синг получил приказ рассказать офицерам, вскоре отбывающим в Индию, о специфике туземных индийских войск и боевой обстановке в Пенджабе. А это совсем не отдых. «Это его служба!» «Полагаю, гусары 4-го полка и ее величество королевы уже собрались?» Превратник почтительно выслушал кавалера ордена Виктории, после чего посторонился и взял под козырек. «Так точно, сэр! Извините, сэр! Должно быть, господа офицеры просто запамятовали поставить меня в известность!» Клуб Британские львы располагался в трёхэтажном эпохе регентства здании с парой массивных колонн перед входом и балконом с изящной чугунной решёткой на втором этаже. В начале века группа офицеров, сражавшихся с Наполеоном, учредила этот клуб для своих. Однако сейчас о тех временах напоминали лишь арматуры из трофейных кирас, полосшей сабель и ружья эпохи Ваттерлоо. Мимо до отель увидив Раджива, тоже напрягся Но тот благоразумно отошёл в сторону, оставив командира разбираться с прислугой и погрузился в чтение объявления, развешанных на офисной тумбе. Спустя несколько минут Стивен вернулся и кивнул другу головой. Ленард здесь, сидит в библиотеке. Мэтрд от отель утверждает, что вчера на скачках он проигрался в пух и прах и сейчас пишет статью, чтобы заработать денег на ужин. О чём статья, он, конечно, не знает. Он и так сказал слишком много. Сержант задумчиво посмотрел на друга. А если мы поможем мелорду выбраться из затруднительного положения, он станет более разговорчивым. Хорошая мысль. Я тоже подумал об этом, но вряд ли он возьмёт деньги, тем более у незнакомых людей. Кто бы сомневался. А если мы поможем ему выиграть деньги? Что ты имеешь в виду? Сегодня в клубе должен состояться бой. Некий капитан Малкольм Хаммерсмит из конной гвардии вызывает на бой любого, кто желает сразиться с ним в десятираундовом бою по правилам маркиза Куинсбери. На кону 50 суверенов, вступительный взнос 10 монет. Я, как знал, на всякий случай прихватил с собой деньги, изрядная сумма. Надеюсь, адмирал компенсирует нам её, пробурчал Стивен. И все прочие связанные с делом расходы. Скорее всего, не беспокойся. Я веду счёт. Однако надеюсь, ты всё же разделаешься с этим Ханом Смитом. Из-за твоего лечения платить не придётся. Хорошо, пойду заявлюсь. Досадно поморщился сыщик. Попробуй разузнать побольше о том, что это за бравый капитан, за победу над которым сулят полсотни золотых. Отлично. Пока ясно одно, его тут хорошо знают. И, невзирая на внушительный приз, не рвутся в бой. А о тебе неизвестно вообще ничего. Вряд ли кто-то из сегодняшних посетителей бывал в Индии. Во всяком случае, в те же годы, что и мы. Так что ставить будут против тебя. Среди высоких книжных шкафов клубной библиотеки стояло несколько удобных журнальных столиков с мягкими кожаными креслами для любителей послеобеденного чтения и семь массивных столов для тех, кто пришёл в эти стены с благородной целью приобщиться к военным знаниям. Библиотека клуба славилась на весь Лондон своим богатейшим собранием книг по военной истории и искусству войны. В зале было почти безлюдно, кроме осаннистого библиотекаря, осмотревшего на бесконечные ряды книг Словно полководец наготовы и к атаке батальоны из стройного гусаров в синей, расшитой золотыми шнурами венгерке с красным воротом и обшлагами рукавов. В читальном зале сидела только пара офицеров артиллеристов, которые тихо обсуждали за журнальным столиком творчество Шарлотты Бронте. Реджиф моментально оценил боевую обстановку и незамедлительно ринулся в атаку. Прошу извинить, милорд, Сказал он, подойдя к гусару, сидевшему за одним из столов, и почтительно склонил голову. Имею ли я удовольствие видеть перед собой лейтенанта Спенсера? Представления не имею. Много ли в этом удовольствия? ответил гусар, поворачиваясь к незнакомцу. Но я и в самом деле Ленард Спенсер. Кто вы и чему я обязан? Раджив Сингх, младший сын Дулип Сингха. Мне не доводилось знать вашего батюшку. Несколько не удивлён, но благодаря совету вашего отца он был прощён. И более того, её величество королева назначил ему небольшой пожизненный пенсён. Что он натворил. Когда-то он был махараджей Пенджаби. Именно отец когда-то подарил Британии алмаз Кахинор, ныне красующийся в короне её величества. «У отца не сложились отношения с Ост-Индской компанией. Но это все дела давно минувших дней. А я, если позволите, милорд, хотел бы поговорить с вами о делах насущных. А каких же? Я бы хотел отблагодарить вас, как сына человека, которому многим обязан. Пустое. Не стоит благодарности. Иногда молодые офицеры сталкиваются с финансовыми затруднениями». Благодушное лицо Спенсера вдруг стало суровым. «Это касается только меня». И вашего жеребца, который не соизволил прийти к финишу первым Как ни в чем не бывало, продолжил Раджив «Но я о другом Сегодня в клубе состоится бой Да, Хаммер Смиту опять нужны деньги Время от времени он повторяет этот трюк Почти теряя интерес к разговору, кивнул гусар Но сегодня не его день Духи открыли мне, что его ждет фиаско «Вы общаетесь с духами?» В глазах юноши промелькнула ирония Мой народ верит, что после смерти душа человека никуда не исчезает. Надо только уметь вызвать тех, кто ушёл за грань. Интересно, очень интересно, сказал молодой офицер, изучая собеседника пытливым взглядом. Я хочу поставить на соперника Хаммерсмита, но по уставу клуба не могу этого сделать. Поэтому, если согласитесь, я дам вам деньги на мою и вашу ставку. После окончания боя мы поделим выигрыш пополам. Как видите, никакого подвоха. Вы ничем не рискуете. Даже если вдруг мы проиграем, во что я не верю, вы не потеряете ни пенни. Хаммерсмит отправил в нокаут 16 человек. Ещё семеро после его ударов точно заблудились на ринге и долго блуждали по нему в поисках утраченного времени. Значит, на него будут хорошие ставки. Меня это вполне устраивает. Так что вы согласны, что ж по рукам? Хорошо. И если духи ничего не перепутали, то после боя мы обсудим с вами одну интересную тему. Офицеры, собравшиеся вокруг ринга Сэммерли в ожидании Малкольма Хамерсмита. А когда тот появился в дверях, толпа взорвалась аплодисментами и криками. Капитан королевской конной гвардии производил внушительное впечатление. Даже среди рослых кирасиров своего полка он казался настоящим великаном. Было в нём 6 футов и 5 дюймов росту. И всё его тело дышало такой силой, что казалось, он мог не только скакать на коне, но и при необходимости взвалить его на плечи. Поднырнув под канаты, он выбрался на ринг и тут же поднял мускулистые руки, приветствуя собравшихся. Его противник Хоть и не производил впечатления мальчика для битья, рядом с Малколмом выглядел не слишком внушительно. Ставки на бой остановились на отметке 15 к 1, что немало порадовало Ратшива. Он помогал Шейлихоупсу зашнуровывать перчатки и тихо шептал ему на ухо: "Главное, не лезь в размен ударами. Он из школы Белчера, а значит, бьёт как из пушки, но при этом плохо двигается". «Он постарается сразу загнать тебя в угол и там начнет добивать. Используй свои козыри и помни, чему я тебя учил». Стивен ухмыльнулся и, бросив недобрый взгляд на противника, двинулся в центр ринга. Как и предполагал Раджив, едва поприветствовав соперника, Хаммер Смит кинулся в атаку, чтобы сокрушить невежу, имевшего наглость, выползти на ринг». ожидавший этого Шейли Хоппс мягко ушёл в сторону и нанёс жёсткий боковой удар по бицепсу конна гвардейца. Тот, как ни в чём не бывало, развернулся и снова пошёл на пытающегося улизнуть противника, однако тут же пропустил ещё один удар, но по-другому бицепсу. Первые два раунда зрителям могли показаться забавными. Громадный Хаммер Смит бегал по рингу и пытался прикончить своего мелкого противника, а тот всякий раз исчезал и появлялся сбоку от него, но эта однообразная погоня уже стала нагонять тоску. Публика ждала боя, поединка, расправы, а не странных танцев. Третий раунд начался с очередной лобовой, но совершенно бесплодной атаки. Хаммерсмит уже заметно подрастерял уверенность в своих силах. Начал все больше злиться и терять необходимую для боя ясность ума. Руки его поднимались все тяжелее и двигались все медленнее. Он по-прежнему пытался бить, теснить и загонять верткого диванширского стрелка в угол, но куда уж. там. В конце раунда он снова не заметил, как Шейли Хоупс вдруг оказался совсем рядом с боку и хорошо поставленным хуком двинул ему точно в челюсть. Хамерсмит замер, точно вдруг что-то вспомнил. Его глаза стекленели, руки повисли, а в следующий миг левый кулак сыщика, словно таран, прилетел откуда-то снизу, точно в подбородок Гонна Кваргейцы и свалил его с ног. Насорашенные зрители на мгновение замерли, а затем взвыли от восторга. Потрясение смешалось с горечью проиграша. Такого исхода поединка не ожидал никто. Эленард Спенсер получил в окошке свой выигрыш, разделил его пополам и протянул подошедшему Радживу 127 фунтов и 5 шиллингов. "Глазам не верю", покачал головой Спенсер. 15-20 фунтов тут порой удавалось выиграть, но чтобы столько? Иной фермер за год таких денег не зарабатывает, сказал гусар, запуская петюрню в свои рыже-коричневые волосы, будто собираясь с мыслями перед серьёзным разговором. А скажи, Раджив, что за тайные силы тебе поведали о предстоящей победе? Я заметил, ты знаком с этим Шейли Холпсом. Конечно, знаком. В прошлом он был моим командиром. Там, в Индии, Сегодня духи пообещали ему победу, и поэтому мы пришли в клуб. Не могли же в поединке победить оба бойца. Разумно, кивнул Спенсер и пристально посмотрел на собеседника, раздумывая, можно ли ему доверять. И решив, что можно, продолжил разговор. Что ж, очень удачно, что мы встретились. У меня к тебе будет дело, и оно касается духов, вернее, призраков. Не знаю, есть ли между ними разница. Раджеф, лейтенант Спенсер и Шейли Хопс вызвали кэп и отправились отмечать победу в ресторан Симпсон на Стренге. Фонарь над входной аркой освещал заставленные шахматными фигурами красно-белые клетки по обе стороны арки, напоминание о том, что ещё в начале века здесь находился шахматный клуб. Как всегда, по вечерам в ресторане почти не было свободных мест. Гости из соседнего отеля Совой предпочтали ужинать здесь, а не в своей гостинице. Завидев сержантскую форму и синий тюрбан Раджива, метрдотель открыл был рот, чтобы дать новым посетителям отворот поворот, но, узнав Ленардо Спенсера, тут же сменил выражение лица. «Рады вас приветствовать, ваша милость», — сказал он и жестом пригласил их следовать за собой. «Весьма рекомендую Ростбиф, наисвежайший, из 28-дневного теленка». «Хорошо, подавайте», — кивнул Ленарт. «И к нему Сан-Джавезе». «Есть 78-го года, пятилетней выдержки. Подойдет». Когда троица устроилась за столиком в углу обеденного зала, Ленарт обвел новых знакомых испытующим взглядом и с чувством проговорил. Джентльмены, прошу дать мне слово, что всё услышанное вами здесь останется между нами. Слово офицера, ответил Шейли Хоупс, расправляя плечи. Обещаю, что от меня никто ничего не узнает, склонил голову Раджив. Итак, господа, я рад, что судьба нас свела именно в это время. Никогда не думал, что кому-нибудь буду такое рассказывать, однако вынужден признаться, с недавних пор каждую ночь я вижу призрак Это призрак вашего отца? тихо спросил Раджив. Нет, точно нет, мотнул головой Спенсер. Хотя появляться он стал вскоре после его смерти. Гусар задумался. Да не пустое. Мой отец и при жизни-то не любил карнавалов. Сомнительно, чтобы после смерти он решил поучаствовать в одном из них. Каждую ночь я вижу тощее привидение в камзоле XVI века. Сначала я думал, что он мне снится. Я засыпал, как водится, в собственной постели, а потом глубоко за полночь, как будто просыпался и видел склонившийся надо мной призрак. Но пока мне казалось, что я сплю, я бормотал во сне молитву и переворачивался на другой бок. А на прошлой неделе, помните, были ранние заморозки? Да, да, помню, кивнул Стив. На прошлой неделе слуга так растопил камин, что в комнате стало нечем дышать. Я приоткрыл форточку, а дальше все повторилось. Но в тот момент, когда я шептал слова молитвы, порыв ветра захлопнул форточку, и я понял, что это не сон. Призрак висел надо мной, покачиваясь, словно пьяный. Причем от него так разило виски, что я вначале подумал, что это чья-то дурацкая шутка. Я разозлился и швырнул в наглеца бронзовую пепельницу. «Но в призрак невозможно попасть пепельницей». Он расхохотался. Знаете, такое впечатление, будто смеялись портреты, висевшие на стенах. И заговорил. Вернее, заговорил не он, а портреты. Причем на разные голоса. «Так, может, стоило убрать их из спальни?» Наутро я так и сделал. Но потом со мной начали разговаривать рыцарские доспехи или висящая на стене оленя голова. Ощущение так себе. «А если их убрать?» «Боюсь, тогда со мной будет беседовать комод», или настенные часы. Должно быть, ваш отец перед смертью тоже столкнулся с чем-то подобным, тихо проговорил Сингх. Хотите сказать, он тоже видел это привидение? Почти уверен, ответил Раджив, задумчиво прикрыв глаза. Вы не пробовали ночевать в другом месте? Конечно, пробовал, но он сначала пришёл за мной в полковую казарму. а потом устроил такой переполох в борделе, где я надеялся от него спрятаться, что там пришлось сменить всех девиц. Третьего дня Таймс писал о задержании констеблем Джонсоном и сержантом Грейди на Парк Лейн-стрит шестерых барышень в непристойном дизобелье. Это были они? Проклятие. Я говорю о призраке, а не о девицах, выпрыгнувших нагишом в окно. Так вот, призрак, твердит одно и то же, требует, чтобы я отыскал и открыл его сундук. А если я не сделаю этого, все жизненные соки мои иссохнут, и не пройдёт месяца, как я умру. Я специально напросился со эскадроном в Индию, чтобы скрыться там от чёртова призрака. Отправиться в действующую армию довольно необычный способ избежать смерти. Лучше так. В бою есть шанс выжить и всадить пулю в того, кто целится в тебя. Да, с призраком этот способ не работает, согласился лейтенант Шейли Холпс. Когда ваш полк отбывает в Индию? Через неделю. Что ж, сказал Стивен, взглянув на своего молчаливого напарника. Полагаю, мы с Радживом сможем вам помочь, но только если вы будете нам активно помогать. О чём речь, конечно? А вот и тележка с нашим ростбифом, объявил Спенсер. Отведайте, он здесь совершенно бесподобен. Комадор Ульф Хёрст появился, как обычно, без предупреждения. Стивен Шейли Хоуп слишком порадовался, что они с Радживом сидят в крытом кебе. Сначала на сиденье напротив появилась нога в сапоге, затем на колено легла рука со шпагой, и только после этого в воздухе и ничего сгустилось лицо с Букинбардами. Я вас спрашиваю, какого чёрта вы уехали из Симпсона? возмущался Камадор. «Мы обо всем договорились». Лейтенант отправился в часть. К чему было задерживаться? «У вас что?» «По сигналу боцманской дудки наступает отбой», продолжал негодовать призрак. «На корабле я до самой смерти мечтал о том, как, вернувшись домой, отправлюсь в этот ресторан и, наконец, отведаю не переперченную индийскую жратву, не изыски нашего кока, а кусок нормального, сочного ростбифа. А вы... вы взяли и все испортили». Поговорили и сразу ушли. Разве в ресторан ходят за разговорами? Прошу извинить, сер, негромко произнёс Раджив. Надеюсь, вы не только наслаждались ароматами британской кухни, но и внимательнейшим образом выслушали рассказ ми lordа Спенсера. Да, ответила голова и сдержанно кивнула. Как я и думал, его достаёт призрак. Именно так, согласился Раджив. Но важнее другое. Родей до сих пор уверен, что его сокровища находятся в руках потомков Дрейка. Что в этом такого? удивился Морской волк. Ничего особенного, продолжил Сик. Однако Дестикс должен знать, что его вещи, точнее сказать, личные бумаги были переданы наследству, а значит, у Дрейка их не может быть. Вам это не кажется странным, Сар? Вы в чём-то подозреваете адмирала? возмутился Ульфхёрст. О, нет. Лишь пытаюсь найти логичные ответы на свои вопросы. Я полагаю, вмешался Стивен. У нас есть зацепка. Тот самый ключ с резным моноксисом, о котором говорил Дрейк. Помните, он сказал, что передал завачённый ключ своему племяннику. Да, конечно. Вновь наклонилась голова комадора Сару Томасу Баскервилю. На скулах шеи Холпса заходили желваки. Кому? Об этом знают все морские офицеры Британии, хмыкнул Ульфхёрст. Именно своему племяннику Томасу Баскервилю перед смертью у берегов Панамы Дрейк передал командование и с кадрой. Так что, вероятно, ключ находится либо у Томаса, либо у его сына Хьюга, командовавшего обордажниками. Только не говорите, что их потомки живут в Даваншире в Баскервиль-холле. Стивен хмыкнул камодор. Я, конечно, могу сказать что угодно, но живут они именно там. О, Господи!» Шейли Хоупс обреченно покачал головой и ударил себя рукой по лбу. «За что ты меня караешь?» Стивен Шейли Хоупс смотрел в окно поезда. Деванширские пустоши не радовали глаз буйством красок. Похоже, с утра моросил дождь, но сейчас он прекратился, и только серые тучи по-прежнему отражались в лужах. Подыжаем, объявил кондуктор, проходя по вагону. Увидев сыщика и его спутника, он замедлил шаг и снова объявил: "Подъезжаем, сэр". Стивен кивнул и потянулся за саквояжем. Его нерадивый слуга закрыл толстую книгу и бросился помогать хозяину. "Что читаешь?", поинтересовался детектив. "Труд преподобного Фрэнсиса Вэтчера. Весьма познавательно". Если бы я знал, что будет такая унылая дорога, тоже прихватил бы что-нибудь кроме Times. Паровоз остановился, выпустил пар, и пассажиры сразу начали выпрыгивать на платформу. Впрочем, таковых было немного, из всего состава не больше дюжины. Джентльмены ищут экипаж, к Стивену, и его слуге подскочил извозчик в сапогах с высоким откатанным глинящим и кнутом в руках. Доставлю наилучшим образом. По округе всего 2 шилинга. «Прекрасно!» Шейли Хоупс вытер лоб клетчатым платком и, спрятав его в карман, объявил. «В таком случае едем в Баскервиль-Холл!» «Как скажете, сэр!» С тревоженным голосом ответил извозчик и указал на ждущую перроны открытый экипаж, запряженный парой задумчивых соловых меринов. «Осмелюсь спросить, вы что же, собакой интересуетесь?» В конце концов не выдержал он. Услышав вопрос, Лейтенант Шейлхоупс скривился и сразу отвернулся, явно не желая вступать в беседу. "С чего вы так решили, любезнейший?" заинтересовался Раджив. "Да как же? С тех пор, как эта книга вышла, в Баскервиль-холл только за тем и ездят. Но мне-то грех жаловаться, я на этой твари за последние годы дом себе отстроил. Дай бог ей здоровья. Насколько я помню, её всё же застрелили," вмешался Стивен. "Вот никому не говорил, а вам скажу." Это ж каким придуркам надо быть, чтобы во всю эту голиматию поверить? Ну сами подумайте, как может адский пёс оставлять следы? Он же демон. А если никаких следов пёс не оставлял, то спрашивается, как его могли выследить и пристрелить? Что же тогда, по-вашему, там произошло? спросил Раджив. Да кто его знает. Однажды к нам приехали два джентльмена и зачем-то пристрелили дога всемеи уважаемого директора местной школы мистера Стептолтона. Он думал, что собака пропала и пошел искать ее. Да так в трясине и сгинул. Потом шум вроде поднялся. За джентльменами приехал инспектор со Скотланд-Ярда. Шутка ли? Почтенный олдермэн и так нелепо погиб. Горе-охотники уехали от греха подальше, а потом, когда шум улегся, книга и вышла. Но что сказать? Нам грех жаловаться. С той поры в нашу глухомань частенько ездить стали. Ну, мы киваем. «Да-да, конечно, так все и было». как сэр Артур Конан Дойл написал». Возница замолчал. «А вам-то позволю спросить, какой здесь интерес, если, конечно, не секрет. Нам бы переговорить с хозяином поместья», небрежно заметил Стивен. «Так его здесь нет», — извозчик натянул по воде. «Тру! Сэр Генри вообще здесь редко появляется. В лучшем случае, пару раз в месяц». «А где же он?» «Так ясное дело, где?» «В Баклин-Тебби». «Он же смотритель музея Дрейка. Там, в имении, при музее, он по большей части и живет. Вот оно что!» Шейли Хоупс поднял брови и взглянул на Раджива. «Очень интересно, а далеко ли до этого аббатства? Да уж путь не близкий, но к вечеру, думаю, доберемся. Только придется немного доплатить». Раджив достал из кармана пять саверенов. «Этого хватит?» «Да, вполне!» — радостно закивал Возница. «Вот и отлично!» Так Доф вперёд. Хранитель поместья Бакленд-Эби и по совместительству смотритель музея Фрэнсиса Дрейка встретил гостей в своём кабинете. Он был высок, худ и немного сутул, что довольно часто случается с завзятыми книгочеями. На остром носу его сидели очки в золотой оправе, а усы и бородка а-ля Наполеон III довершали портрет благородного потомка лихого капера. Смерив удивлённым взглядом кряжестого детектива и его смуглого помощника, он неохотя встал, протянул руку для приветствия и спросил: "К чему обязан?" "Я представляю интересы сэра Ленарда Спенсера", объявил Шейли Холпс, доставая из папки исписанный лист с печатью Спенсеров. "Вот как?" хранитель вдруг поправил очки. "Что же вдруг понадобилось моему дальнему родичу в музее его предка?" Он ищет некий предмет сундук, ранее принадлежавший митежнику Дистиксу. А о сундуке мне ничего не известно, но зато у меня сохранился судовой журнал "Золотой лани" в ту пору ещё "Пеликана", а также протоколы лондонского суда и письмо Дистикса различным елизаветинским вельможам. Довольно любопытная фигура, надо сказать. Если верить архивным записям, он был автором известного в ту пору в определённых кругах трактата о магии и некромантии. Кстати, в библиотеке Дрейка этот трактат, причём уникального первого издания также имеется. Вот как, удивлённо поднял брови Раджев. Адмиралу увлекался чернокнижием. Познания адмирала во многих областях были поистине глубокие и уникальные. Но разговоры о том, что он практиковал тайные искусства, это все досужий вымысел толпы. «А как же знаменитый барабан, который начинает грохотать, когда английскому флоту угрожает опасность? Он же хранится и здесь, я видел его собственными глазами», — вмешался Стивен. «Красивая легенда, не более того», — отозвался Баскервилл. Во всяком случае, за то время, что я и мой отец работаем здесь, он не стучал ни разу, так-то джентльмена. Но сундук невероятно не выдумка, потому как ключ от него сохранился. А вот куда девался этот трофей, сказать не могу, ибо ни по одной нашей описи он не проходит. Ключ же хранится в запасниках. Если желаете, можем на него взглянуть. Как вы понимаете, особой исторической ценности он не представляет. Однако вещь це и изящная, и к тому же связанная с великим адмиралом. Баскервиль кивнул на дверь. Пойдёмте. Ключ был передан моему предку и с тех пор хранится в нашем поместье, но недавно я привёз эту семейную реликвию сюда. Прошу извинить, негромко произнёс Раджив, когда выходили из кабинета. Быть может известно, что этот ключ когда-то использовался. Согласно дневникам сэра Томаса, он получил ключ на флагманском корабле незадолго до смерти адмирала и по его распоряжению хранил в особом лардце. Затем, умирая, передал сырух Юга, тот сыну и так далее. В конце концов, ключ оказался у меня. Сэр Генри Баскервиль подошёл к одному из громоздких резных секретеров, должно быть украшавших интерьер усадьбы ещё в XVII веке, распахнул дверцу и надавил на одну из полок. Та приподнялась, демонстрируя спрятанную под ней небольшую шкатулку с вензелем под короной. Сэр Хьюго приказал изготовить этот футляр для хранения семейной реликвии. "К чему столько сложностей?" спросил Шейли Холпс. «Понятия не имею», – пожал узкими плечами дальний потомок лихого абордажника. «Однако в завещании адмирала сказано, что этот ключ должен быть надежно спрятан от чужих глаз». «И вы его так легко показываете нам?» – удивленно поднял брови Шейли Хоупс. «Сэр, за последние триста лет вы первые интересуетесь этим ключом. Что бы ни имел в виду Дрейк, полагаю, это уже не имеет значения». «Может, и так?» Может и так, согласился детектив. Баскервиль приоткрыл крышку. Вот, пожалуйста, ключ. Позвольте я возьму его, спросил Раджив, хранитель музея с удивлением посмотрел на сикха, затем на его хозяина. Однако не видя серьёзных оснований для отказа, кивнул. Пожалуйста, только никуда не выносите. Рэджиф осторожно вытащил ключ из углубления в бархатной подушке, покрутил его в руках, внимательно изучил головку из резного оникса, несколько раз задумчиво кивнул и затем протянул реликвию хранителю музея. Благодарю вас, сэр. Известно ли вам, что символизирует глифон, вырезанный на камне? «Признаться, меня это никогда не интересовало. Возможно, это элемент герба до Стикса, но я на этом не настаиваю. Ясно только одно, мы имеем дело с псевдонимом, поскольку Стикс — это подземная река, отделяющая мир живых от мира мертвых». «Два мира», — пробормотал Сик. «Верхний и нижний». Итак, джентльмены, как вы убедились, ключ на месте и в полной сохранности. «Что до сундука?» Баскервиль её развёл руками. Вы ничем не могу помочь. Единственное, что у меня есть это небольшая шкатулка из сандалового дерева, в которой хранились бумаги мятежника. Они были переданы генеральному отрнею на время следствия, а в начале века и шкатулка, и бумаги были возвращены в музей. Может, это она и есть? насторожился детектив. Вы не пробовали открыть её этим ключом? Баскервиль улыбнулся. «Признаюсь, однажды меня тоже посетила эта мысль, и я попытался вставить ключ в замочную скважину, но он, увы, не подошел. Кроме того, шкатулка поступила в музей в открытом виде. Так с тех пор и хранится. Если хотите, можете сами осмотреть замок». «Если это не доставит вам неудобств», — попросил Раджив. «Отнюдь нет», — с улыбкой ответил хранитель музея. «Дерзайте, я оставлю вас на несколько минут». «Ты ему не веришь?» – поинтересовался Стивен, когда они, наконец, остались без присмотра. «Верю. Просто хочу своими глазами взглянуть на шкатулку. Покопайся там с ключом, сделай вид, что тебя это очень занимает». «Я вижу, ты что-то задумал», – насторожился отставной лейтенант. «У меня есть кое-какие соображения, и я хотел бы их проверить, но об этом позже. Сэр Генри возвращается». Как и говорил учёный муж, ключ с сониксом на головке не влез в замочную скважину. Стивен Шейлихопс передал ларец слуге, развёл руками и протянул ключ хранителю музея. Уж вы простите, работа у нас такая всё проверять. Да, конечно, я понимаю. Желайте ещё что-нибудь осмотреть, если можно, попросил Раджев. Я бы взглянул на гримуар Дейстикса, но уже завтра, на свежую голову. «Мы устали с дороги и хотели бы немного отдохнуть. Не подскажете, есть ли где поблизости приличная гостиница?» «Ближайшая гостиница находится в Плимуте, но у нас есть гостевой дом. Он обойдется вам дешевле и не придется платить за дорогу». «Нам повезло!» — закивал детектив. «Тогда я прикажу разжечь камин и подготовить комнаты. Кстати, когда увидите моего дрожайшего родственника, напомните ему, что аббатство ветшает». «Пара тысяч фунтов были бы сейчас весьма кстати». «Непременно напомню», — ответил Шейли Холпс, пытаясь изобразить вежливую улыбку. «Что думаешь?» — спускаясь по лестнице, поинтересовался Стивен. «Надо спросить адмирала, почему он солгал нам при первой встрече», — тихо ответил Раджи в сингх. «Что ты имеешь в виду?» — удивился сыщик. «Как тебе шкатулка?» Замечательная изящная вещица. Пожалуй, в колониальной лавке она стоила бы фунтов 10. О нет, значительно больше. Ларец сделан в Китае или китайским мастером на Филиппинах, вероятно, в конце 16-го века. С чего это ты взял? У отца была похожая. Ты обратил внимание на замочную скважину. Да, подходит для небольшого ключа. О нет, это необычная шкатулка. Покачал головой синк. Ключ здесь просто не предусмотрен. Это замученная скважина-обманка для европейцев. То, что ты принял за замок, просто их изящное украшение. В Китае той порышка тулки не закрывались на замок. Видел резного дракона на крышке? Видел, конечно. Мастер был искусный, чешуйка к чешуйке, лучше, чем у настоящего. Мастер превзошёл самого себя, но ты этого не понял, потому что любовался совершенством линий и изящной резьбой. Это функсан Лун, дракон тайных сокровищ. Он держит в пасти волшебную жемчужину, символ богатства и мудрости, но на самом деле это не просто жемчужина, а скрытая кнопка. Если закрыть шкатулку и нажать на жемчужину, в крышке опустятся засубренные штифты и сцепятся с незаметными зубцами внутри бортиков, после чего поднять крышку будет уже невозможно, и естественно, пока снова не нажмёшь на жемчужину. Очень интересно. Но что это нам дает? В лучшем случае эта милая вещица могла оказаться у англичан только после того, как Дрейк обогнул Южную Америку и пришел в Манилу. Но и там шкатулка стоила немалых денег. Дрейк, у которого золотая лань едва держалась на плаву от награбленного золота, легко мог себе это позволить. В тот раз на своем корабле он привез в Англию два годовых бюджета. А вот какой-нибудь испанский дальго с облупившимся гербом и протёртыми до дыр штанами, мог лишь мечтать о таком лорце. Так что мы видели пусть и уникальную, но совсем не из комоушкатулку, поскольку Даути поднял мятеж значительно раньше, чем Дрейк попал в Манилу. Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что Дрейк приобрёл этот лорецо затем уже в Англии положил в него бумаги покойного чародея и отправил их в Лондон? Совершенно верно. Золотая лань вышла из Плимута и вернулась туда же. А значит, Дрейк не мог, как он нам сказал, сразу передать ларец в Тауэр. И где мы будем искать этот проклятый сундук? Думаю, он здесь. Если не возражаешь, я пройдусь и изучу обстановку, может, что и придёт в голову. Стивен Шейлихоупс смотрел на потрескивающий в камине огонь и удобно устроившись в глубоком кресле, потягивал виски. За окном набухало дождём, затянутое низкими тучами небо. Дувший с моря сырой холодный ветер завывал в щелях некогда аббатского, а ныне гостевого дома. Внизу, на первом этаже, хлопнула дверь, и на лестнице послышались лёгкие, быстрые шаги. В комнату вошёл Раджив. "Что дал осмотр территории?" "Я нашёл отличную библиотеку. Её собирают более 3 веков." Книги, принадлежавшие Дрейку, тоже хранятся там. Что до поместия, то здесь при желании можно спрятать целый батальон с полевой батареей, не то что небольшой дорожный сундучок. Почему небольшой? Я как раз представлял себе здоровенный сундук. Вспомни, что говорил адмирал. Что тут вспоминать? Я могу слово в слово повторить всё, что он сказал. После подавления мятежа личные вещи бунтовщиков достались команде. А всё, что могло относиться к организации митяжа и связи с испанцами, Дрейк отправил в Лондон, и там уже вещи были доставлены в Тауэр. Возможно, так оно и было, но сам подумай, Кэмердинер не джентльмен. Он не возил с собой гардероб с тремя сменами одежды на каждый день. В сундуке Кэмердинера хранилось бельё, кое-какая одежонка, обувь, да тёплый плащ. Ну, пусть ещё шляпа, бритва. Возможно, мешочек с золотом, пистолеты и, конечно, те самые бумаги, которые мы сегодня видели. Ну, ты понимаешь, о чём я говорю. Да, вполне. Бумаги адмирал переложил в драгоценную шкатулку, а остальное раздал команде. Именно так. Но ведь не мог же Дрейк вместе со шкатулкой передать комиссии пустой сундук. По словам адмирала, сундук был полон штормов и бурь. Что там ещё находилось, он не говорил. Напомнил Стивен. Хотя, честно сказать, я совершенно не представляю, сколько места занимают штормы и бури. Я тоже. Но ты ведь не хочешь сказать, что на крышке сундука имелась металлическая табличка с надписью "Не открывать, хранилище ураганов"? "Ну это вряд ли", покачал головой детектив. "Значит, версию с пустым сундуком, украшенным табличкой, мы отбрасываем. Давай зададим себе ещё один вопрос." Какой предмет мог затеряться и стать ничейным? Шейли Холпс наморщил лоб. Сам дорожный сундук, тоже так думаю. Призрак Дистикса хочет получить не ларец, а сундук, обычный дорожный сундук, вернее то, что внешне похоже на обычный дорожный сундук. Перед выгрузкой на берег его легко можно было заполнить собственными вещами, перенести в поместье, а затем спрятать. Всё остальное бросается в глаза. а на сундук обратят внимание не больше, чем на пустую коробку из-под леденцов. «Может быть, ты и прав, но скажи на милость, дальше-то что делать?» «Мы знаем, что надо искать, а это уже немало. Теперь я бы хотел побеседовать с адмиралом». «Зачем?» — в тишине комнаты раздался гулкий бас. Над полкой с бронзовыми статуэтками-подсвечниками с хлопком появилось лицо коммодора Улфхерста. «Зачем?» Стивен встряхнул и два не расплескал виски. Эй-эй, полегче, возмутился призрак. Итак, я спрашиваю, зачем вам адмирал? У меня есть все основания полагать, ответил Раджив Сингх, что сэр Фрэнсис Дрейк не был с нами до конца откровений. Поэтому сейчас у нас появились вопросы, от ответов на которые зависят наши дальнейшие действия. Либо мы продолжаем поиски, либо с чистой совестью возвращаемся в Лондон». «Даже так?» Бакенбарды Коммодора зашевелились от возмущения. «Вы подозреваете адмирала во лжи?» «Подозрение. Краеугольный камень сыска. А наш клиент дал серьезный повод для подозрений. Если он желает разорвать договор, то я могу быстро выставить счет за наши услуги». «Отставить, ладно», — недовольно отозвался Улфхерст. Завтра, после утренних склянок, мы с адмиралом будем здесь. Постарайтесь не проспать. Времени будет немного. Голова внезапно исчезла. Она там, месте, где она только что находилась, заискрились десятки крошечных молний. Надо же, покачал головой Раджив. Никак не привыкну. Что ж, вернусь к чтению труда преподобного Фрэнсиса Флетчера. Через случайно познавательная книга. Едва утреннее солнце осветило крыши старого аббатства, в гостевом доме послышались тяжёлые шаги и лязг доспехов. "А вот и адмирал", сказал Стивен, взглянув на Раджива. Тот был спокоен и казалось, погружён в размышления. Детектив повернулся к лестнице, ожидая появления высокого гостя, но адмиральский голос послышался сзади. "Какого чёрта не в форме? Ты офицер или ярмарочный клоун?" Это маскировка, почтительно сообщил Раджив. Дрейк бросил на него раздражённый взгляд, но, судя по всему, вполне удовлетворился столь простым объяснением. Хорошо, допустим. Так что вы хотели узнать? Какого чёрта выдернули меня со службы? Милорд, начал Шейли Хопс. Вы были знакомы с Дейстиксом до отплытия из кадры. Какого дьявола я должен отвечать на этот вопрос? возмутился Дрейк. Он был чернокнижником, а я не имел привычки общаться с такими людьми. Это скорее не вопрос, а утверждение, не унимался детектив. Прошу извинить, но нами движет не праздное любопытство, вмешался Раджив. Вчера я не удержался и зашёл в библиотеку, где случайно наткнулся на гримуар Дастикса. Признаюсь, я был чрезвычайно удивлён. Выяснив, что книга вышла за 5 лет до отплытия экспедиции из Плимута, могу предположить, что тираж книги был весьма невелик, и судя по всему, стоила она немало. Хорошо, сказал Дрейк и положил руку на эфес полупрозрачной шпаги. Предположим. Но я не был знаком с одним мерзким колдуном лично, хотя и знал, кто он. Охотно верю, кивнул Сик. «Я даже готов поверить в то, что вы не обращали внимания на слугу капитана Доути до тех пор, пока его неловкость не стала бросаться в глаза. Именно тогда вы и решили выяснить, что за тип ошивается на вашем корабле. Быстро все разузнав, вы заподозрили подвох и начали следить за Доути». «Проклятие!» — рявкнул Дрейк. «Ну, было такое! Но вам-то откуда это известно?» Когда человек видит лишь части картины, он старается представить её всю целиком. У одних это получается лучше, у других хуже. Но если адмирал позволит, я продолжу. Отчего ж, продолжай. Мне даже стало интересно, насколько хорошо ты представляешь себе всю картину. Благодарю вас, ми лорд. Раджив сложил ладони вместе, поднёс их к груди и поклонился. О том, что Дистикс везёт с собою коллекцию бури и ураганов, «Вы, вероятно, узнали еще до того, как схватили чародея и заключили его в канатный ящик. В любом случае, он не успел воспользоваться своим колдовством. О том, что было дальше, вы уже успели рассказать нам раньше. Но когда вы заявили, что не знаете, куда подевался сундук до стикса, поскольку вам якобы было не досуг заниматься подобными мелочами, я понял, что вы страдаете провалами памяти». «Да ты в своем уме!» «Конечно». Раджи взял со стола потрёпанный том и раскрыл его на заложенном месте. Полагаю, имя преподобного Фрэнсиса Флейчера вам известно. Проклятье, откуда вы всё знаете? Да, он был судовым священником на Золотой лани. В своих мемуарах он рассказал о вашем замечательном сражении с испанской непобедимой армадой. В бою испанцы потеряли 7 кораблей. после чего попытались обойти Британию с запада и найти поддержку у ирландцев. Однако тут, как гром среди ясного неба, на эскадру налетел ураган, и так здорово потрепал ее, что ни о каком продолжении боевых действий и речи быть не могло. Целых пятьдесят три вражеских корабля отправились на дно. И еще раз, семь кораблей погибли в бою, а пятьдесят три пошли ко дну из-за внезапно налетевшего шторма. Причем английский флот от него не пострадал. «Хочешь сказать, я открывал сундук Дестикса?» «Что вы, милорд, я вообще не хотел поднимать эту тему. Но признайтесь, я прав». «Три тысячи чертей тебе в глотку!» — хмуро прорычал Дрейк и, насупившись, уставился на Раджива. «Что еще ты разнюхал?» «Остальное — мелочи. Перед смертью А вовсе не на борту Золотой лани вы завещали драгоценный ключ от дорожного сундука Ады Стикса своему родственнику и доверенному лицу Томасу Баскервилю, при этом приказали хранить его как зенецу ока. Рискну предположить, что либо сам Томас, либо Хьюго, а возможно, они оба прекрасно знали, где находится сундук, который открывается этим ключом. И что в нём скрыто? Зачем хранить ключ, который не подходит ни к одному замку? Кстати, это ведь был дорожный сундук, не так ли? Ну а какой же ещё, недовольно процедил Дрейк. Что ж, мою историю вы разгадали. Я тогда выпустил одного из духов из Стикса, поскольку изучив его гримуар, понял, как им управлять. Затем, отважнейший и вернейший Хьюга, отвёз сундук в Имени и спрятал его здесь. Но вот где он сейчас, мне уже неизвестно. С той поры я не приезжал в Бакленд-Эбби. Не может быть, чтобы вы этого не знали. Да, нам это известно, — кивнул Стивен Шейли Хоупс. Что касается моего решения открыть сундук, — пропустив слова детектива мимо ушей с досадой, продолжил Дрейк. Кому какое дело, кто потопил испанский флот? Я или Господь Бог? Проклятые испанцы пошли ко дну кормить рыб, и я чертовски был этому рад. «Испанцы все равно верили и продолжают верить, что я продал душу дьяволу за победы на море». «Ну да мне на них плевать, ядовитой слюной. Однако, джентльмены, помните, королева вне подозрений. Тень от моей славной проделки не должна пасть на нее. Ничего такого она мне не приказывала». «Милорд, королевы давно нет в живых», — напомнил Стивен. «Лорда Рэндольфа, кстати, тоже». А вот молодому Ленарду Спенсеру угрожает смертельная опасность. Давайте вернёмся к сегодняшнему дню. Чтобы спасти вашего потомка, нам понадобится помощь, ми лорд, и полагаю, не только ваша. Я вас слушаю, без особой радости отозвался Дрейк. Имение огромно, начал Стивен. Уверен, сэр Генри Баскервиль говорит правду. И ни в одном из известных ему помещений Судук Дистикса не спрятан. Но здесь должно быть великое множество тайников, о которых он, возможно, не знает. А потому, ми лорд, полагаю, нам понадобится надёжная, он замялся, призраки. Следует за самое короткое время обшарить поместье и отыскать все тайники. Адмирал на мгновение задумался, а затем расхохотался так, что из-под крыши гостевого дома пипутов день с ночью взмыли в сиреневы испуганные летучие мыши Хорошо я пришлю вам отличную подмогу однако потрудитесь устроить так чтобы сара Генри в это время не было в усадьбе не хватало ещё чтобы он свихнулся от ужаса полагаю это не трудно будет сделать достопочтенный адмирал смиренно проговорил Раджив если вы согласитесь повидаться с саром Генри в Баскервиль-Холле и ответить на волнующий почтенного учёного вопросы. "Будь по-твоему", осклабился Дрейк и взмыл поддрезной потолок. "Ты мне нравишься, чёртов умник. Пусть завтра, начиная с полудня, праправнук Хьюга сидит дома и ждёт меня". Сэр Генри Баскервилл поправил очки, встал из-за стола и прошелся вдоль заставленного собственными научными трудами книжного шкафа. «Джентльмены, правильно ли я вас понял, вы желаете, чтобы я ни с того ни с сего объявил в музей выходной день, оставил вас здесь, а сам удалился в Баскервилл-холл и не возвращался до завтра?» Смотритель Бакланд Эбби остановился и, стараясь придать взгляду проницательность, уставился на сыщиков. Именно об этом мы вас и просим, как ни в чём не бывало кивнул Шейли Хоупс. Но, джентльмены, поймите меня правильно. Я знаю вас всего один день и при всём уважении не могу оставить на ваше попечение особняк, полный настоящих сокровищ. Лицо смотрителя музея приобрело что ли решительный вид, что сейчас в нём можно было без труда узнать потом Калихова флибустера. «Приведите мне хотя бы один достойный аргумент, который заставит меня это сделать». «Видите ли, сэр», — начал говорить Раджиф, но не успел закончить фразу, потому что в воздухе внезапно появилась рука с зажатым в ней клинком и ловко срубила верхушки карандашей, торчавших из бронзовой карандашницы. Вслед за рукой появилась голова с роскошными бакенбардами. «Потому что такова воля хозяина имения!» — радостно объявила голова. «Я...» Камодор Ульфхёрст свидетельствовал об этом. Сэр Генри Замер, разглядывая неожиданного гостя, и через мгновение рухнул на пол. Чёрт в штафирка, рявкнул камодор Ульфхёрст. Сделайте с ним что-нибудь. Полейте его водой из графина или пните ногой в бок. В этих чедушных потомках славных предков прежнего боевого духа осталось не больше, чем хмеля в пустой бутылке из-под виски. Впрочем, «Теперь можете сказать, что хранитель музея внезапно заболел, и на сегодня все прочие служители могут быть свободны». «Благодарю вас, сэр», — покачал головой Шейли Хоупс. «Вы нам очень помогли». Реджи Фсинг в белых нитяных перчатках сидел за библиотечным столом, помнящим еще лорда Гренвилла, первого хозяина Бакланд Эбби. И осторожно, лист за листом переворачивал страницы гримуара де Стикса. «Щё-ху!» Перед его лицом промелькнула упитанная филейная часть бесплотной ведьмы на облезлой метле. Раджив поморщился. «Мадам, прошу вас, летайте повыше, вы мешаете работать». Злокозненный призрак пошел на второй круг. Пролетел над драгоценной книгой и развернулся так, что адский холод, исходивший от полупрозрачных березовых прутьев метлы, обжег щеку сына последнего Махараджи Пенджаби. Мадам, прекратите безобразничать. В конце концов, сэр Фрэнсис прислал вас искать сундук, а не развлекать меня видом ваших, извиняюсь, сомнительных прелестей. Ещё ху! Призрак завис над столом и захихикал. Я нашла его. Где? Где? Из стен, потолка, книжных шкафов и даже из-под пола начали вылезать полуголые товарки ведьмы. Полетели, покажу. Это так забавно. Бесплотная девица взмыла к потолку, заставив мелко задрожать хрустальную люстру, и пропала. Вслед за ней исчезли и все многочисленные подружки неугомонного адмирала. Раджив бросил взгляд на тайный манускрипт, прошептал что-то себе под нос и закрыл книгу. Да, он там, он там! Длинный зал библиотеки вновь наполнился развесёлыми воплями деванширских ведьм, и аббат с ним Вы уже сообщили об этом мистеру Шейли Холпсу, спросил удивлённый Сингх. Ага, он вместе с комодором Ульфхёрстом пытается пройти сквозь полутораярдовую стену, радостно захихикала Литуния, совершая круг почёта над головой Сингха. Комодор предлагал взорвать её, сообщила другая красавица. Но твой приятель почему-то отказался. А было бы страшно весело. добавила третья ведьма. Хо-хо-хо! Разом загоманили прочие. Ужас, как весело. Бабах! Йо-хо-хо! Раджив покачал головой. Я был бы вам весьма благодарен, леди, если бы вы сопроводили меня. Ведьмы с диким хохотом подхватили бывшего сержанта аваншерских стрелков под руки, оторвали его от пола и швырнули на книжные полки, после чего благополучно исчезли за стеной. Как-то Неудачно получилось, вставая на ноги и потеряя ушибленную лоб, пробормотал Раджив. В этот миг рядом снова появилась ведьма, которой удалось обнаружить сундук. Ты чего отстал? Мадам, если не возражаете, я выйду через дверь, а вы просто летите впереди и показываете мне дорогу. Как скажешь. Призрачная красотка под дуге взмыл от потолку и повисла вниз головой, лицом к лицу с помощником детектива. Её длинные косы, словно змеи, шевелились в воздухе. "Но ведь через стену веселее, красавчик". Раджив потёр вздувавшуюся шишку на лбу. "Не, э, да ты ошибся". Подруга Дрейка развернулась и холодом метлы заморозила место ушиба. "Пожалуй, так будет лучше. Идём, здесь недалеко". Стивен Шейли Хоупс старательно простукивал стену большой обеденной залы. "Где же он?" бормотал он себе под нос. «Стены толстые, пушкой не пробьешь. Звук везде глухой, сплошной камень. Неужели он сломался?» В дверях появился Раджив. «Как успехи!» «Улфхёрст нашел механизм, он тут в стене», не отвлекаясь от дела, сообщил детектив. «Только я не понимаю, как его запустить. Слишком сложная система рычагов и противовесов». Раджив обвёл взглядом роскошное помещение, в котором прежде собирался высший свет графства, и задумчиво произнёс: "Стив, как думаешь, почему тайник был устроен именно здесь?" "Странный вопрос. Место как место." "Нет, ну а всё-таки, почему именно в обеденной зале, чтобы после весёлого ужина прятать от разгневанных жён перебравших мужей? Что за фантазия?" Какая тебе разница, где находится тайник? Главное, что мы точно знаем, где спрятан сундук, и поэтому будем простукивать стены дюйм за дюймом до тех пор, пока не обнаружим пусковой механизм. Тем более, Комадор уже улетел к Дрейку, чтобы сообщить ему приятную новость. Хорошо бы управиться до его возвращения. Сейчас я попробую всё объяснить, сказал Раджив. Судя по резбе дубовой панели, которыми покрыты стены, были изготовлены не позднее середины XVI века, то есть во времена Генриха Тюдора. А вот мебель в стиле позднего барокко тут появилась гораздо позже, века через полтора, при Стюартах. Предложи сору Генри свои услуги, и с тебя выйдет отличный экскурсовод. Ну уж нет. Я просто пытаюсь понять, что было в этом помещении до того, как новый владелец переделал его в обеденный зал. И как успехи? Взгляни на резьбу. На панелях изображены исключительно библейские сцены. Сомневаюсь, что в таком стиле стали бы оформлять храм Чревоугодия. Хочешь сказать, что прежде здесь был, не знаю, неф в католической церкви? Думаю, да. Стивен встряхнулся и стал похож на обвявшую след ищейку. Значит, тут стояли камни, там находился алтарь. Он на минуту задумался. А вот здесь на стене вешал крест, который одинаково священен как для англикан, так и для католиков. Вряд ли его стали бы уничтожать. Во всяком случае, на это надеялись католики, когда строили под залом укрытие. За крестом мог быть спрятан по тайной механизм, открывавший дверь в тайную комнату, в которой священник и прихожане скрывались от людей короля Генриха. Именно к этой эпохе относится резьба на деревянных панелях. Видимо, в те времена здесь и появились тайники. Шерри Хоупс приступил к осмотру стены, на которой, по мнению детективов, должен был в прошлом висеть крест. «Кажется, нашел!» Сказал детектив, показывая на одну из плит. Раджив начал внимательно рассматривать потемневшую от времени резьбу. "Похоже, это Илья Пророк в пещере", сказал Стивен и достал из кармана раскладной нож, чтобы поддеть им деревянную плитку. "Думаю, мы на правильном пути. Именно в пещере этот библейский пророк скрывался от преследований царицы Иезавель", символично кивнул Раджив. Не выдержав напора уилкинсонской стали, дощечка довольно легко поддалась и сдвинулась с места. Вот он, увидев рычаг, сказал Стивен Шейли Холпс и оглянулся на друга. Детектив потянул рычаг на себя, и в полу на том месте, где прежде должна была стоять исповедальня, начал со скрипом открываться люк. «Йо-ху!» Из подземелья с диким воплем вылетела одна из деванширских ведьм и, взмыв в потолок, встала, как угорелая носица по зале. «Надо бы поскорее отправить их в Освояси», глядя на раздухарившуюся бестию, вздохнул Раджиф. «Как ты себе это представляешь?» пожал плечами Стивен. «Дрейк сказал, что они сами уберутся, но ближе к полуночи, когда настанет время шабаша на мысе Дэви Джонса». Словно в насмешку над Радживом, обеденный зал в считанные мгновения заполонили развеселые и призрачные девицы, которые с гиканьем и визгом принялись носиться по залу, норовя хлестнуть детективов по лицу метлой и, радуясь возможности, знатно повеселиться в особняке своего покровителя. «Как ни крути!» — вздохнул Стивен. «Но сундук нашли они, а не мы». «Да, следует отдать барышням должное», — согласился Раджив. Идём, пора взглянуть на находку. Прихватив заранее подготовленный фонарь с толстой восковой свечой, друзья по лестнице спустились в подземелье. Тайник был невелик. Две лавки, вырезанные в толще стены, на которых в рядок, прижавшись друг к другу, уселась бы не более дюжины прихожан. Однако сейчас на одной из лавок, скрестив на груди руки, лежал скелет в остатках обадского облачения с массивным крестом на груди. Стивен перекрестился. Похоже, в давние времена что-то пошло не так, и Святому отцу не удалось выбраться из убежища, оставшегося для него за подднёй. А вот и то, что мы ищем. Раджиф указал на окованный железными полосами дорожный сундук. Похоже, дух аббата будет защищать его. Шейли Хоупс задумчиво посмотрел на скелет преподобного отца. Сомневаюсь, кем бы ни был этот человек, он здесь умер за веру. Его призраку нечего здесь делать, и уж тем более он не стал бы охранять чужое имущество. «Ну что ж, давай посмотрим, что тут у нас», — сказал детектив, доставая из кармана изящный ключ. «Полагаю, он пуст. Точнее, мы вряд ли чего увидим», — шепотом предположил помощник. Шейли Хоупс подошел к сундуку Дестикса, наклонился, осветил замочную скважину фонариком, вставил ключ и повернул его на один оборот. Вот это да, подняв крышку, ошарашенно проговорил детектив. Сундук вовсе не был пуст. На дне лежали четыре ветхих от времени кожаных мешочка с золотыми монетами. На каждом из них красовалась корона и монограмма из двух букв: H и B. "Хьюго Баскервиль", негромко произнёс Раджив. Кстати, такая же монограмма была на лардце Времена были лихие, и неудивительно, что спрятав сундук в Баклантеби, в Либустер благоразумно набил его награбленным золотом. Как известно, к концу жизни дела Дрейка шли неважно, а его приятель Волтер Рейли и вовсе был казнён. "Ну да", согласился детектив. "Вот только до Стикса охотился не за золотом, а в сундуке кроме денег ничего нет". Он перебрал пальцами горсть монет и сокрушённо вздохнул. Ничего заслуживающего интереса, только золото. Будь добр, Стивен, запри сундук и дай мне ключ. Сыщик пожал плечами и выполнил просьбу друга. Скажи, разглядывая семейную реликвию Баскервилли, спросил Раджив: "Тебя ничего здесь не смущает?" "А должно", пожалнуть да. "Сундук, как мы убедились, самый что ни на есть обычный, а вот ключ весьма интересный. Он словно не от этого сундука. Но ты же сам видел от этого. Видел. А ещё я обратил внимание на резной оникс. Стоит ли говорить, что ключи от заурядных сундуков никогда не украшались драгоценными камнями? Не тени, о чём тебе говорит тоникс. На нём вырезан грифон, волшебное существо, обитающее как на земле, так и на небе. А ещё, согласно канонам европейской геральдики, грифон является хранителем сокровищ. Погоди, погоди. Перебил его Стивен. Ты хочешь сказать, что ключ, открывающий доступ к сокровищ, имеет две сущности земную и небесную? Вот именно, Стивен. Раджив чуть надавил на камень, повернул его, и несколько зубцов ключа изменили своё положение. Раджив попытался вставить ключ в замучную скважину, но безуспешно. Непонятно пробормотал он. Что-то не так. Сэм Махараджа на минуту задумался, решая головоломку. А что если он вновь повернул головку, возвращая ключу прежний вид, аккуратно вставил его в замочную скважину и лишь затем опять повернул грифона по часовой стрелке. Внутри замка что-то щёлкнуло, однако попытки поднять крышку не увенчались успехом. "Похоже, мы что-то сломали", проговорил Стивен. Раджив молчал, признавая, что на этот раз не понимает, что происходит. Он стал внимательно осматривать сундук ещё подвох. Погоди, чуть слышно пробормотал он. А если так, Раджив потянул на себя ключ и точно ящик из комода вытянул из сундука мешочки с монетами. Вот так-то, устало вздохнул Сикх. Этот ключ закрывает один замок и одновременно открывает другой. «А вот и то, что мы ищем». Он указал на ряды отпечатанных серебряных капсул, закрепленных на внутренних стенках дорожного сундука. «Здесь ровно двадцать четыре штуки, а было две чертовых дюжины. Одну бурю устроил Де Стикс, на чем и был пойман, другую выпустил сам Дрейк против непобедимой армады». «Ну что ж», — улыбнулся Стивен, «можем телеграфировать в Лондон Спенсеру и дальше действовать по плану». Можем, согласился Раджив. Однако сегодня я вычитал в гримуаре довольно неприятные вещи. Что же, чтобы сломать эти печати, нужно быть чародеем высокого уровня. Полагают, Дистикс, даже в том эфирном виде, в котором он присутствует в этом мире, способен повелевать духами стихий. Но что ещё хуже, он может соединить мощь стихий и вселить их в любого живого человека. Ты хочешь сказать, что Дейстикс не просто желает заполучить сундук, а вдобавок хочет завладеть телом молодого Спенсера? Именно так. Завладеть и наполнить его мощью двух дюжин бурь и ураганов. Чудовище, которое получится в результате, невозможно будет ни убить, ни одолеть. Так что у Дейстикса будет возможность поквитаться с человечеством за сотни лет, проведенных в заточении». В таком случае мы должны подготовить для него хорошую ловушку. Лицо Ленарда Спенсера выглядело серым от усталости, но всё же довольным. Вы что же и впрям нашли тот сундук? До конца не веря своей удаче, обрадовался он, встретив на перроне недавних знакомых. Именно так, заверил его Стивен Шейли Холпс. Вы не представляете, как я вам благодарен. Наконец, смогу заснуть спокойно, разумеется, кивнул Раджив Сингх. Но только не в эту ночь. Что ещё? Почему? В голосе лейтенанта королевских гусар слышались тоска и усталость. Сегодня, милорд, вы должны послужить Англии, а заодно и самому себе. Стивен тяжело вздохнул. Без меня точно нельзя обойтись. С сожалением, милорд, «В этом деле без вас ничего не получится». «Ну что ж, я к вашим услугам». Мыс Дэви Джонса выдавался в море на добрую милю. Впрочем, всерьез называть эту милю «доброй» не повернулся бы язык. Море изобиловало подводными камнями, так что любая попытка приблизиться к берегу была заведомо обречена на провал. Когда-то мыс закрывал от штормовых волн небольшую бухту, служившую корабельной стоянкой». и на самой оконечности мыса был возведен маяк. Но, похоже, над этим местом висело проклятие. Как ни старались, как ни укрепляли маяк местные строители, он неизменно разрушался. Каждый год. В конце концов маяк забросили, да и капитаны старались без нужды не приближаться к недоброму месту. Шейли Хоупс открыл серебряные часы и взглянул на циферблат. «Через пятнадцать минут начинайте медленно двигаться вперед». Когда появится Дейстикс, скажите ему, что сундук вместе с ключом находится в развалинах маяка. Это чистая правда, он может проверить. Затем скажите, что вы свою часть договора выполнили, и теперь он должен вас оставить. Потом, не оборачиваясь, быстро возвращайтесь к нам. Но джентльмены, вы же говорили, что сундук Дейстиксу отдавать никак нельзя. Так и есть. Но это уже наша забота. Как говорил один ваш предок, чтобы выиграть сражение, в него нужно сначала ввязаться. А если он вовсе не появится? Появится. Ночь он всегда оказывается рядом с вами. Для привидений пара сотен миль не слишком большая преграда. Лорд Спенсер встряхнул и перекрестился. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Мы тоже на это надеемся, подавляя вздох, кивнул Ратчеф. Очень надеемся. Ледянан Спенсер медленно, очень медленно нашёл к маяку. Рука его лежала на эфесе кавалерийской сабли, будто этим оружием можно было отбиться от призрака. "Стой!" раздался суนนый голос позади молодого офицера. "Самри и отвечай мне". Шерлок Холмс закусил губу. Не вдалеке, рядом с линардом, покачивалась полупрозрачная фигура в одеждах XVI века. От привидения казалось на полмили разило виски. Верни мне то, что было похищено твоим предком, или ты умрёшь. Сундук там, в развалинах маяка, Спенсер махнул в сторону ветхих руин башни. Забирай его и оставь меня в покое, Ленард повернулся и зашагал обратно. «А, нет, стой! Я сказал, стой!» Голос Де Стикса теперь звучал, как набатный колокол. «Вот и еще! Вы не в том звании, чтобы мне приказывать. Забирайте сундук и проваливайте!» «Этот парень далеко пойдет», — усмехнулся детектив. «Полагаю, ты прав», — кивнул его помощник. «Я велел тебе остановиться!» привёл призрак и вновь ощутился перед молодым офицером. Да и наплевать. Привидение возвело к небу руки и заглушая шум прибоя, начало выкрикивать слова заклинания. Ленард замер. И чего ничего, шептал детектив. Он держится за саблю, сталь не так просто заколдовать. Следуй за мной, приказал раскачивающийся призрак. Спенсер, словно заворожённый, успел сделать несколько шагов, как вдруг в ночном воздухе возникла рука со шпагой, и ни с того ни с сего нанесла Ленарду Спенсеру короткий удар навершием в лоб, от чего тот рухнул на землю как подкошенный. "Это ещё что?" удивлённо воскликнул Дестикс. Но это было только начало. Что началось спустя пару секунд. "Йоху!" Раздался над мысом Дэвид Джонсон дикий вопль, и множество призрачных красавиц со всех сторон окружили призрака пешеходного чародея. Танцуй с нами, веселись с нами. Теперь ты с нами, теперь мы одно. Ну вот и всё, подытожил Стивен, наблюдая запустившимся в пляску дестиксом. Никто не способен устоять перед деванширскими ведьмами. Теперь он обречён плясать с ними до конца времён. Сэр Генри Баскервиль ошеломленно смотрел на заваленный монетами стол. «В основном здесь испанское золото. Есть французское, немного английского», — бормотал он. «Но в любом случае это огромные деньги, и я обязан уведомить власти о кладе». «Уверяю вас, сэр, уверяю вас, вы никого ни о чем не обязаны уведомлять. Это ваше семейное дело. Не правда ли, Ленард?» — сказал Стивен, переводя взгляд на молодого лейтенанта с перевязанной головой. «Вы уж простите, что мы не успели предупредить вас обо всех нюансах. Да и Стиксу нужен был не только сундук с ураганами, но и ваше тело. Он собирался заманить вас к развалинам маяка, чтобы там, обретя силу, вытряхнуть из вас душу и поселиться в вашей оболочке». Сидевшие в засаде деванширские ведьмы в любом случае затянули бы Дейстикса в бесконечную пляску. Однако вы находились слишком близко к ним и тоже могли быть втянуты в этот хоровод. Поэтому пришлось Спенсер отмахнулся. Да, я всё понимаю, и я не держу на вас зла. Что же касается найденного здесь клада, полагаю, вы правы, это золото Хьюга Баскервиля, и оно принадлежит его прямому наследнику. Что же касается имущества найденного в доме моего предка, думаю, будет справедливо, если Генри потратит причитающуюся мне долю на реставрацию Бакленд-тейби. Если желаете, я прямо сейчас могу отказаться от наследства. Он схватил лист бумаги и вечным пером быстро написал заявление. Вот получите, всё как полагается. Текст безупречный, подпись разборчивая. Ни один судейский крючкотвор не придерётся. Как только свидетели поставят здесь свои подписи, он взглянул на детективов. Эта бумага станет официальным документом. Кстати, джентльмены, что прикажете делать с сундуком? Полагаю, начал Раджив, что по дороге в Индию его нужно выбросить в самом глубоком месте океана. Это даст хоть какие-то гарантии. Отлично, джентльмены, по рукам. Так и сделаем, кивнул лейтенант. Благодарю за содействие, дорогой родственник. Сэр Генри Баскервилл ещё раз обвёл взглядом гору золота на столе. Был рад помочь. Кстати, мистер Шейлихоупс, мистер Сингх, позвольте задать вам один вопрос. Слушаем вас, ми лорд, кивнул Стивен. Я правильно понял, что вы имеете в виду, так сказать, он замялся с призраками исключительно по роду деятельности, заверил его детектив. Тогда, может быть, подскажете, что делать с адским псом, которого с недавних пор все считают моим?